Глава 11 Разговор по душам Сознание приходило урывками. Иногда я видела неясный свет от свечей, иногда слышала голоса прошей и даже пани. Тело то горело огнем, то мерзло, словно его снова засунули в ледяную воду. В один из таких моментов я корчилась на знакомой кровати в поисках тепла. И вдруг оказалась в крепких, сильных руках. Их обладатель сжал меня в объятиях, прижимая к себе и успокаивая колотящую тело дрожь. Никита ничего не говорил, но его постоянное присутствие я чувствовала, и во время короткого бодрствования, и даже тогда, когда я забывалась болезненным сном. «Она выживет?» — в один из таких дней тихонько спросил Проша, подходя совсем близко. «Конечно» ответил ему голос богатыря, доказывая, что теплый бог, сидящего на кровати мужчины, в который я во сне уткнулась, мне не привиделся. «Верь, Прохор!» «Приходи в себя, мама!» прошептал около моей головы Прошка. Моей руки коснулось мокрое от слез детское лицо, и мгновенно сердце сжалось. Как же сильно хотелось вскочить, обнять мальчугана и сказать, что все будет хорошо! Уже после того, как он ушел, я услышала женскую речь. что то долго не приходит в себя, Никита Кириллович!» — обеспокоенно заметила домовая. «Может, попробовать ей бульона надать из птицы? Я наварила!» Сознание вновь начало уплывать. Я решила, что мне просто почудилось. Не могла же в самом деле сварливая домоправительница за меня волноваться. Она же меня терпеть не может». В следующий раз я открыла глаза, когда вокруг была тишина и темнота. Только свет одинокой свечи чуть-чуть подсвечивал часть комнаты около моей кровати. А рядом, сидя прямо на полу и свесив голову на грудь, спал богатырь. Даже во сне он держал мою руку в своей огромной горячей ладони. Эта ладонь за время болезни стала будто путеводной звездой. Удерживающий меня в границах сознания... К ней я тянулась, ее искала, а находя успокаивалась и могла снова уплывать в сон. Я не знаю, сколько я болела, наверное, несколько дней, но сейчас сознание было ясным. Пусть во всем теле ощущалась слабость, но определенно переломный момент был пройден. Я еще раз посмотрела на спящего мужчину. Все это время он буквально не отходил от моей кровати, успокаивая меня, согревая меняя повязки и пая водой полубесчувственное тело. Иногда вместо воды были растительные отвары, сладкие, терпкие или даже горькие. Он вливал буквально по капле, давая возможность мне не захлебнуться. Иногда подобная процедура растягивалась на длительное время. Сейчас все это вспомнилось смутными урывками. Я смотрела на него, и меня затапливала такая горячая благодарность, И нежность по отношению к этому мужчине. Он мог этого не делать. Мог перепоручить меня пане, попросить прошу проследить. Лекаря в конце концов нанять или сиделку. Денег у него на это хватило бы. Он ни разу не воспользовался моим бессознательным положением и даже не ложился рядом со мной на покрывало. А ведь все время, пока я жила у него дома, я подсознательно ждала подвоха. Условия... Зачем он привел нас к себе? Что хочет от меня? Почему предложил брак? Мне казалось, что вот сейчас, вот через пару дней, я узнаю какую-то страшную тайну. Причину, по которой он проявляет заботу, покупает вещи и принимает ребенка, которого я притащила с собой. И только сейчас, здесь, глядя на его позу, в которой наверняка ему было страшно неудобно спать, я неожиданно поняла... Нет причины и нет тайны. Он просто заботился обо мне так, как может. Проявляет нежность, охраняет и старается помочь, несмотря на то, что явно сторонится близкого общения с другими людьми. Это легко увидеть просто потому, что он очень молчалив и практически нелюдим. Мы спрошли единственные, с кем он проявляет эмоции. Да, довольно скупые, но, как показало время намного более искренней, чем сотни льстивых слов других людей. На глаза выступили слезы. Я, не удержавшись, шмыгнула носом, чем моментально разбудила мужчину. Он встрепенулся, чуть сильнее сжал мою руку в своей ладони, а потом с просонья зазирался, одновременно растирая лицо второй рукой. Тут его взгляд упал на меня. «Мария!» «Привет!» Слабо улыбнулась я, опять шмыгнув носом. Посмотрев на меня внимательно, он заволновался. «У тебя где-то болит?» Я покачала головой. «Позвать паню?» Она делала бульон. Я снова отрицательно качнула головой. «Ты плачешь?» Он снова не спрашивал, а утверждал. «Скажи», — не впопад прошептала я, «почему ты предложил мне выйти за тебя замуж?» «Тебе нужен дом», — ответил он так же, как всегда. Но потом, увидев на моем лице, что я недовольна ответом, нахмурился и на несколько секунд замолчал, обдумывая. Наконец, подняв на меня немного растерянный взгляд, он предположил. «И, возможно, мне тоже нужна семья». «И я?» «Да», — подтвердил он, отчетливо смущаясь. По-моему, наверняка, не очень красивому сейчас лицу полились слезы. Видеть, как такой мужчина стоит перед тобой с душой нараспашку, практически беззащитный, это странно. И страшно. Страшно, что можно неосторожным словом или движением сломать то хрупкое доверие, что появилось между нами. Я сглотнула. Мы мало знакомы, очень мало, и практически ничего друг о друге не знаем. Но сейчас была та ситуация, когда я могла со всей уверенностью сказать, что я ему доверяю. С первого дня, когда он нашел меня на улице и привел в свой дом, не зная, кто я, почему оказалась в таком виде посреди города, ничего не зная, он проявил милосердие, выходил меня, а потом без слов принял вместе с Прошей. Принял, как часть семьи. Не отталкивал. Учил премудростям своей работы и разговаривал на чисто мужские темы. Он обеспечил меня всем необходимым, не дожидаясь жалобных просьб, просто потому, что так он проявлял заботу. И сейчас этот мужчина сидел ниже меня на полу, смотря чистым, преданным взглядом в мое лицо. И я понимала, что он не предаст и не бросит. И будет любить. Заглотнув тяжелый ком в горле, я мелко закивала головой, не в силах вымолвить ни слова. Но меня и так поняли. На открытом суровом мужском лице расцвела широкая улыбка. Он протянул руку и нежно, еле дотрагиваясь, провел пальцами по моей щеке. мария прошептал он, — «душа моя».